Красные твари оказались не так глупы, как могли показаться. На камнях осталось около 20 трупиков, когда остальные разлетелись по деревьям. Они сидели там и продолжали верещать на людей, однако показываться уже боялись. Пока половина бойцов собирала трупики, остальные прикрывали их. От пистолетов толку уже не было, пули и порох закончились. Твари этого не понимали, продолжали держаться подальше. Затем всю добычу сгрузили в шлюпку а бордажники сели на весла, малыш за руль, капитан на носу. «Мяса с этих куропаток не так-то и много», сказал Байтерос, разглядывая красные тельца, горой наваленные на дно шлюпки перед ним. «На всех точно не хватит». «На всех и не надо», — ответил Мик. «Мы его есть не будем, на него будем акулу ловить». На несколько мгновений повисла тишина, слышался лишь плеск волн на борта шлюпки. Один из бойцов присвистнул. Каждому наскаре известно, что нет ничего опаснее, чем ловля акул. Однако их мясо крайне вкусное. Многие, кто его пробовал, утверждали, что ничего вкуснее никогда в рот не брали. Весла продолжали двигаться. Мик видел, что у малыша с языка рвался вопрос, но задать он его не решался. «У нас нет иного выхода», — сказал капитан. «Или мы ловим акулу, или умираем с голода. Вопросы есть?» Ответом ему, как и ожидалось, стала тишина.